Глава 23. Ярослава. Ты меня специально увёл? Стыдно стало. Мне вообще-то было что сказать. Обняв себя руками, я смотрю на каменный набалдашник забора с изображением льва и буквально трясусь от возмущения. Как только отцу Алана не стыдно так себя вести? Но платит он домработнице зарплату, и что теперь? Можно как с мебелью с ней обращаться? 21 век на дворе. Кем он работает, Алан сказал? «Депутатам? Тем более. Как такому в руки власть доверять, и если он к людям нормально относиться не может?» «Нет, Ярослава, мне не было за тебя стыдно», — отвечает Сноб, которого я успела переименовать в Алана, а то некрасиво даже мысленно так его называть после того, как он осуществил мою школьную мечту и привёз в Питер. Оторвавшись от разглядывания скульптур, я заставляю себя повернуться к нему. Судя по честному взгляду, не врёт». «Нет, но всё-таки, какие у него глаза красивые?» «Загляденье. В зависимости от освещения становятся то голубыми, то зелёными. Хочется в них утонуть, даже когда злишься». «Мы ушли, чтобы не провоцировать скандал, который всё равно ни к чему бы не привёл. Моего отца невозможно переубедить в чём бы то ни было, потому что он слишком ценит собственное мнение и слишком плюёт на чужое. Я заметила, буркаю я». Замечая, что моя злость неожиданно уменьшается от того, что Алан, кажется, принимает мою сторону. Мне так эту бедную женщину жалко было. Никто за неё даже не вступился. А как, по-твоему, за неё должны были вступаться? Теперь в его голосе сквозит невесёлая усмешка. И если с ней так плохо обращаются, она могла бы не работать в нашем доме. Но работает же. Я хмурюсь. То есть он всё-таки оправдывает происходящее? А я уже было подумала... Такси подъехало. Перебивает он мои мысли, и прежде чем я успеваю среагировать, подхватывает мой чемодан, чтобы спустить его с крыльца. «Чего ты его схватил?» – шеплю я, тщетно пытаясь перехватить ручку. «Не надо мне помогать, тащи лучше свою сумку». «Давай не будем ругаться», – чеканит сноб, которого мне снова захотелось называть снобом. «Здесь брусчатка и везти чемодан сложно. Лучше садись в такси, пожалуйста, мечтая поскорее очутиться дома». Я решаю с ним не спорить, чтобы окончательно не испортить первый день в новом месте. Всё так хорошо начиналось. Перелёт оказался не таким страшным, как я предполагала. Хотя пару раз тряхнула так, что будь здоров. А потом ещё Инга сообщение прислала, что познакомилась с классным парнем. Он спортсмен, не пьёт, не курит и пригласил её в кино. Так мы и едем молча всю дорогу. Алам пытался пару раз что-то у меня спросить, но я специально отвечала коротко чтобы не вовлекаться в беседу и не начать снова спорить, потому что решила, что это лишнее. Всё-таки этот мужчина, который из злодей из моих снов, ему папа родной, и, наверное, неприятно, когда его критикуют. Кстати, маму Алана мне стало жалко. Какая-то она неживая, замороженная. Видно, что не очень счастливая. Вот странно, да? Такой дом красивый и денег наверняка много, а улыбается редко. Может быть, у них в семье проблемы, и она только прилюдно делает вид, что всё хорошо. Ей бы с моей бабой Лидой часок поболтать, она бы ей сразу пару воодушевляющих советов дала и рассмешила. «Вот это твой отель», — говорит Алан, когда мы выходим возле огромного сверкающего входа с иностранной надписью. «Пойдём, помогу тебе с заселением и домой». Отвык от долгих перелётов и семейных ужинов. Вот есть у него такая особенность, делает вид, что говорит мне а на самом деле сам с собой разговаривает. Это я интуитивно чувствую. Тон у него меняется, и взгляд становится отсутствующим. Внутри отеля почти так же красиво, как в доме его родителей. Я стараюсь не сильно головой вертеть, чтобы совсем себя дурочкой деревенской не выставить, хотя у самой внутри всё бурлит от восторга и возбуждения. «С ума сойти, а? Я в Питере, да ещё в такой шикарной гостинице». И у меня ещё целая неделя здесь, и столько всего есть, что посмотреть. Тут мне приходится даже ладонь к животу приложить, чтобы немного себя успокоить. Баба Лида любит говорить, что сильно радоваться нельзя, потому что потом плакать будешь. Не знаю, правда или нет, но проверять неохота. Савицкая Ярослава. Цитирую талан, подглядев мой паспорт. Красивая у тебя фамилия, очень благородно звучит. Не слишком мне подходит, хочешь сказать? Ёрничаю я, правда, в шутку, беззлобно. Разве можно на него злиться, после того, как привёз меня в такое шикарное место? Ты не менее красивая, чем твоя фамилия. Хватит искать подвох в моих словах. Да шучу я, господи! Я закатываю глаза к потолку и тут же жмурюсь от яркого света огромной сверкающей люстры. Мне, между прочим, как и твоему отцу, наплевать, кто и что обо мне думает. Самое главное, я знаю, что хороший человек». «Я думал, такие как ты уже не водятся». Неожиданно улыбается Алан, сощурив глаза. При искусственном освещении они кажутся слегка золотистыми. Непосредственные. Считал, что подобные образы для кино придумали, а на деле их не существует. «С чего это не водится?» Фыркаю я от чего-то польщенное его словами. «Он вроде как меня хвалит, видно по тёплому взгляду». «Водится и ещё как. Просто ты не там искал». «Возможно», — кивает он и забрав у девушки из-за стойки мой паспорт, отдаёт его мне вместе с пластиковой карточкой. «Это ключ от твоего номера. Пойдём к лифту. Провожу». Я чувствую лёгкую панику от того, что он уходит, и мне придётся остаться в этом огромном отеле одной. Но вида, конечно, не подаю. Хватит и того, что Алан заплатил за билеты и гостиницу. А я ему точно быть не собираюсь. Не я первая, не я последняя осваиваю что-то новое. Разберусь. Если не головой, то интуитивно. «Твой этаж четвёртый», — сообщает он, когда золотые двери кабины разъезжаются. «Карточку сунешь вот в это отверстие. Лифт поедет. Если что, звони или пиши. На завтра у тебя какие планы?» Я смущённо пожимаю плечами. «Какие у меня могут быть планы?» «Гулять. Я решение с ним полететь в последний момент приняла, поэтому даже не успела придумать, какие места хочу первыми посетить». Тогда заеду завтра за тобой, на завтрак, выспись как следует. Там в холодильнике мини-бар будет, можешь брать, что хочешь». Я ровным счётом не понимаю, что он подразумевает под мини-баром, но на всякий случай киваю. Не люблю, когда со мной разговаривают так, словно командуют «заеду, выспись». Но сейчас этот полуприказной тон сноба вызывает во мне странный восторг.